Новый скотный двор Поручику Лагерлёву хотелось сделать Морбаку не просто богатый и процветающей. Он стремился, чтобы усадьба стала красивой и привлекательной, с большим садом вокруг жилого дома. А ведь по другую сторону двора, прямо напротив жилого дома, стоял старый уродливый скотный двор с провалившейся соломенной крышей, крохотными оконцами и серыми дощатыми стенами. Рядом росли столетние клены с желтыми от лишайника стволами и пышными кронами. Они заслоняли нехитрую постройку, и усадьба выглядела не столь уж неказисто, однако поручик считал, что если старый скотный двор не убрать, морбака никак не будет похожа на господское поместье. Поселившись в Морбаке, он на первых порах был по горло занят земледельческими улучшениями, и только после поездки в Стрёмстад и кончины старой госпожи Лагерлев приступил к возведению нового скотного двора. Ведь не построив нового, старый снести нельзя. Чтобы из жилого дома новый скотный двор виднелся как можно меньше, поручик решил поставить его внизу, на ровном участке возле песчаного бугра, на вершине которого располагались все прочие морбокские постройки. Усадебные женщины, услышав про этот замысел, запричитали. Дальта какая, ходить туда обихаживать коров!» а скотница и помощницы ее каково будет по три раза на дню таскать молоко вверх по крутому склону в молочную. Но поручик и слышать ничего не желал. Он намеревался перенести вниз все хозяйственные постройки, в том числе и молочную. А когда все сосредоточится в одном месте, и работникам, и скотине выйдет огромное облегчение. Скотный же двор, хоть и расположенный далековато, будет самый расчудесный во всей округе. «До самой крыши сплошь из кирпича в форме креста и поместятся в нем по меньшей мере пять десятков коров. Еще бы крышу куполом, так прямо церковь, да и только». Поручик потолковал о своих планах с тестем, а фабрикант Вальрод видел старый скотный двор и понимал, что его давно пора заменить, и, стало быть, предоставил поручику на строительство весьма значительную сумму. Тот начал подготовку — Несколько зим к ряду ломал камень в Озбергской каменоломне для фундамента. Год-другой летом возле утиного пруда в морбаке стояла глина мялка. Кирпичники месили глину и формовали кирпичи, которые затем сохли на солнце, пока не делались крепкими и прочными. Осенью же он посылал людей в лес, рубить деревья на поперечные балки и стропила. В конце концов пришло время размечать участок и рыть траншеи под фундамент. Великая минута настала для поручика, когда рабочие взялись за лопаты и начали снимать дёрн. Приступили к земляным работам на восточной стороне, ближе к усадебным постройкам. Все шло хорошо. Почва плотная, камни фундамента держались прочно. заложив фундамент по длинной восточной стороне и по западному торцу, перешли на западную сторону, ту, что смотрела на поля. «Здесь-то и обнаружился большой просчет. Когда сняли верхний слой грунта, под ним оказалась рыхлая и мягкая голубая глина. Фундаментные камни попросту утонули в ней, исчезали без следа. Поручик допустил серьезную промашку, не проверив заранее, каков грунт на западной стороне. И теперь, когда с одного боку уже вывели фундамент, решил продолжать строительство на размеченном месте. Один старый строитель, впрочем, посоветовал перенести скотный двор повыше, ведь с голубой глиной совладать ох, как непросто. Но порочек и слушать не стал. Раз начали, будем продолжать, и точка, голубая глина тоже падение бездонная, а камней, чтобы ее укрепить тут полным-полно, озберг гора большая. Воз завозом он сбрасывал камни в голубую глину и вскоре воздвиг широкую насыпь, которая стояла прочно, не расползалась так что вполне выдержит капитальную стену. Но тут аккурат разнепогодилось, и после нескольких ливней в насыпе появились трещины. А на утро она начала проваливаться, и за несколько часов полностью исчезла. Тут уж и строители, и многие другие стали советовать поручику перенести скотный двор в другое место, однако он сдаваться не желал». Сколько труда вложено, а коли переносить, все надобно переделывать заново. К тому же он хотел, чтобы скотный двор располагался именно там, где он наметил, не сыскать другого места, где он и в глаза не бросится и будет рядом. Всё лето возили камень, сыпали в голубую глину, а когда пришла осень, все еще не было уверенности, что фундамент выдержит. Вот и порешили повременить с самим строительством до будущего года — поглядеть сперва, как глина поведет себя весной, когда земля оттает. Следующей весной, едва сошел снег, поручик Лагерлёв отправился посмотреть на фундамент. Покамест фундамент стоял крепко, трещин не видно, но ведь весна по-настоящему еще не началась, и земля не оттаяла. Ежедневно и не один раз на дню поручик спускался на то место. Каменная кладка держалась, Вроде бы земля оттаяла без последствий. Грунт не расползался, был прочен, и поручик рискнул послать за каменщиком и его подмастерьями. Дескать, можно приступать к работе. Каменщики пришли, стали класть стены, восточную и северную. Пусть сомнительный грунт на западной стороне тем временем как следует успокоиться. Примерно к летнему солнцестоянию они взялись за опасную сторону, и все вроде как шло благополучно. В середине июля стену сложили почти доверху, ведь каменщики народ шустры, и вот тут-то заметили вкладки трещины. А потом все разом поплыло, поехало, пришлось спешно снести несколько рядов кирпича, тогда только стена перестала проседать. Для поручика Лагерлёв дело и впрямь принимало тревожный оборот, он не знал, как быть. В ту пору, когда пришлось прервать строительство, аккурат закончились деньги, полученные от тестя. Однако ж фабрикант Вайлерот был человек щедрый и понимающий. Если бы поручик несколькими днями раньше написал ему, объяснил, почему стройка обошлась дороже, чем он рассчитывал, и попросил помочь с завершением строительства, то наверняка бы получил помощь. Но сейчас, после нового провала, поручик писать ему не хотел. Ведь придётся признать, что ни крыши, ни пола по-прежнему нет, да и стен тоже. И вообще, надо бы начинать закладку фундамента. Тесть определенно подумает, что он с делом не справился, потеряет к нему доверие. У поручика даже мелькала мысль похерить всю затею со строительством. Хоть это и было ему не по душе, все его планы идут на смарку. Удобавок старый скотный двор того, гляди, совершенно развалится». Перенести строительство на другое место следовало, конечно, давным-давно, но делать это теперь, когда стены наполовину готовы, большой вопрос, что обойдется дороже — начинать с изного в другом месте или продолжать на старом. Есть в Эстроэнтервике небольшая фабричка, горчо, всего в полумиле от Морбеки. В ту пору там проживал брат госпожи Лагерлю, фабрикант Карл Вальрут. Человек умный осмотрительный, которому поручик доверял как никому другому. К нему-то он и отправился со своей бедой спросить совета. Фабрикант Валерот решительно посоветовал бросить всю эту затею. Без толку просить у папеньки еще денег на это строительство. Он охотно помогает, но хочет, чтобы деньги использовались с умом. Брать суду, чтобы закончить скотный двор, опять-таки, нецелесообразно. «Неизвестно ведь, сколько раз еще придется перекладывать стену. так и разорится недолго в довершении всего». После этого разговора поручик остался в гордшо и целый вечер проговорил с Шурином и невесткой. Никак ведь нельзя отпустить его домой без ужина. Он старался держаться, как обычно, развлекал их смешными замечаниями, но в душе был совершенно парализован. Понимал, что Шурин прав, И не обижался на него, но невозможность продолжать строительство нанесла сокрушительный удар по его собственному достоинству. На обратном пути его одолевали мрачные и странные мысли. Уж не из тех ли он людей, что терпят неудачу во всех своих начинаниях. А ведь было время, когда он считал себя поистине баловнем судьбы. Женился по любви и получил морбаку, но с тех пор случилось множество неудач. В отставку с военной службы он подал лишь потому, что получил нагонять от начальника за пропущенный смотр. Поступок скоропалительный, но это его не печалило. Возмущало его другое, что не стал он после папеньки полковым писарем. Эти обязанности успели разделить между четырьмя письмоводителями. Одна из этих должностей досталась ему, но была незначительной, с незначительным жалованием. И попытка углубить Эмтон опять же закончилась неудачей. На полпути между Морбакой и Горчо лежал «Осбрун» — старинное водолечебное заведение, которое он намеревался модернизировать. Построил там новую купальню, нанял прислугу обоего пола и надеялся, что хворые люди валом туда повалят. Но опять просчитался. Иные бедолаги, конечно, приезжали, но фактически заведение себя не оправдывало. А теперь вот и с этим строительством потерпел фиаско. Наверное, в нем самом есть какой-то изъян. Наверное, не такой он дельный, как другие. Лучше ему сидеть тихонько, отказаться от своих планов, качаться в качалке, читать газету. И пусть все идет привычным чередом. Когда он, наконец, воротился домой, жена сидела на ступеньке крыльца, ждала его. До чего же она похожа на своего брата из Гурджу? и умным лицом, и здравомыслием, и серьезностью натуры, и трудолюбием, и безразличием к развлечениям, и отвращением к ненадежности и авантюризму. Поручик любил ее, а вдобавок глубоко уважал, как и Шурина. Но нынешним вечером предпочел бы, чтобы она ждала его в комнатах, ведь в этом деле она была ему противницей, как и ее брат. «Ну что сказал Калли?» спросила госпожа Лагерлёв, когда они вошли в спальню. «Он согласен с тобой и всеми остальными. Считает, что мне надо бы отказаться от строительства», отвечал поручик. Госпожа Лагерлёв промолчала, села на привычное свое место у швейного столика и устремила взгляд в светлую летнюю ночь, даже не думая раздеваться. Поручик меж тем уже скинул сюртук. «А ты ложиться не будешь?» Спросил он, и по нервозному тону было слышно, что он очень печален и сердит. «Мне кажется», — негромко и спокойно сказала жена, глядя в окно, — «ты должен закончить постройку». «Что ты сказала?» — нетерпеливо переспросил поручик. Он, разумеется, слышал, что она сказала, и не мог поверить собственным ушам. «Мне кажется», — повторила она, — «ты должен закончить постройку». «Ты о скотном дворе?» Поручик подошел к жене. Ее слова пробудили в нем слабую надежду, но он не знал, правильно ли ее понял. Однако госпожа Лагерлёв размышляла об этом весь вечер, говорила себе, что мужу никак нельзя сызнаво потерпеть неудачу. Не пойдет это ему на пользу. Возможно, лучше бы и отказаться от строительства, но он примет это слишком близко к сердцу. Ни брат ее, ни отец не могли этого понять, а она жена, Понимала и очень хорошо. В сердцах тех, кого любила, госпожа Лагерлёв читала с такой же легкостью, как в книге. А вот изложить свои мысли словами было для нее в минуты волнения столь же невозможной задачей, как переводить с древнееврейского. "Я думаю иначе, нежели Калли», сказала она и замолчала. "Но к чему же ты клонишь? О чем толкуешь?" спросил поручик, чуть ли не дрожа от нетерпения. Он еще не смел поверить, что она переменила свое мнение и стала на его сторону. Слыша, как он взволнован, она изо всех сил старалась объяснить получше. Я думаю, иначе, нежели Калли. Я думаю, ты должен достроить скотный двор, причем на том месте, которое я выбрал. И еще, по-моему, нам нужно взять суду под заклад усадьбы. Тогда не придется просить денег у папеньки. Тут поручик наконец-то понял и воспрянул духом. Ведь, коли жена с ним заодно, никаких трудностей более не существует. Под ногами прочная опора, можно возводить стены». «Благослови тебя Господь за это, Луиза!» — воскликнул он. Приняв такое решение, они словно бы прониклись друг к другу новой нежностью. И с тех пор во всем, что касалось строительства, поручик советовался с женой. Когда же в конце концов двери нового скотного двора распахнулись, когда коров торжественно одну за другой завели в стойло и привязали, когда кур, гусей, индюшек и уток разместили в клетках, а телят в закутах, когда свет потоком вливался в высокие окна, а сами они шли по чистым, просторным проходам, оба чувствовали, что проделана хорошая работа и порадовались, что приняли в ней участие.